Глава 21 Адея. В Находас нас не пустили. Все дороги были перекрыты. Не помогло даже то, что Астран был нашим спутником. Пропускали только его, без попутчиков. Люди говорили, что армия Рейна подбирается к Находасу с южной стороны, и что теперь остается только молиться, чтобы проклятый Волоссар не захватил близлежащие к храму, деревни и города. Маагар выслал свое войско на подмогу, но пока что на Хадас должен продержаться сам. Был отдан приказ в город никого не впускать и никого не выпускать. Беженцев оставить за периметром во избежании проникновения лазутчиков и зараженных сыпью. От слабости у меня кружилась голова, и то и дело все плыло перед глазами. После родов прошло всего двое суток, и все это время я провела в седле, укутанная в две меховые накидки с ребенком на груди. Иногда мы останавливались, и Маран подкладывала под меня свернутые простыни, которые для нас приготовила Герта. Моя служанка сильно переживала, что кровотечение не заканчивается. Мне был нужен отдых и еда, а не полная волнений дорога и тряска в седле. Отчаявшись попасть в Нахадас, мы остановились в заброшенной деревне под городом. Люди покинули ее совсем недавно и, судя по всему, из-за начавшейся эпидемии. Астран проверил дома. Больше половины были сожжены, но на окраине уцелело несколько хижин. Пока что мы обосновались в очень бедной избе, всего с двумя светлицами и маленьким очагом. Маран постелила на узкую кровать наши накидки и грела талую воду, чтобы обмыть меня и ребенка, а также выварить то белье, что имелось в доме. Она осмотрела меня и сказала, что роды были слишком тяжелыми, и восстановление займет больше времени. Нужно было накладывать швы, но она не располагала такой возможностью в тех условиях, при которых я рожала своего сына. Мне было все равно. Я не думала о себе. Я вся сосредоточилась на ребенке. Он был таким крохотным, таким слабеньким. Когда я рассматривала его, то у меня сердце сжималось от дикой сумасшедшей любви к нему и от страха за его жизнь, настолько хрупкую, нежную, что она казалась истинным чудом среди этого хаоса смерти и боли, окружавших нас со всех сторон. Я долго думала, как назвать его». «Наверное, у Даалов есть свой обычай на этот счет, но я не знала ни одного из них. Я назвала его Вейлин. Именно так звучит «сын волка» на древневаласком, как сказала мне Маран». Маленький волчонок, посланный мне самими небесами, чтобы не сойти с ума от раздирающего отчаяния и безнадежной неизвестности. Гонимая и презираемая всеми, обречённая на вечное проклятие, я смотрела на малыша и чувствовала, как все перестает иметь значение. Еще непонятно, какого цвета будут его глазки и на кого из нас он похож. Но мне этот ребенок казался самым красивым во Вселенной. Каждый день Маран со Страном по очереди ездили в город узнать насчет пропуска и каждый раз возвращались ни с чем. Наша провизия стремительно заканчивалась, и уже скоро у нас не останется ни крошки. Об этом было страшно даже думать. Все чаще в городе говорили о приближении войска лоссаров и о возможном наступлении конца света. Для Лоссаров это было именно так. Рейн сдал, оставлял после себя одни трупы и руины. Города, которые он занимал, стояли полностью пустыми, так как все их жители были безжалостно убиты. Я не хотела об этом слышать. Мне казалось, люди врут и преувеличивают. Но иногда я вспоминала, как он обошёлся с моими войнами, и по телу проходила волна ужаса. Я должна признать, что люблю монстра и родила ребенка от настоящего чудовища. И то, что я обезумела от своих чувств к нему, не делает его лучше. Но какая-то часть меня... Все же надеялась на то, что Рейн войдет в город и найдет меня. И тогда, тогда у нас с моим мальчиком есть хотя бы какой-то шанс выжить. Пусть ничтожный, но он есть. Пусть дал, никогда не сможет простить меня, но он не причинит вреда своему сыну. А еще я молилась, чтобы это случилось побыстрее. Очень скоро. Мы начнем голодать. Вей очень плохо кушал. Он был настолько слаб, Что засыпал во время кормления, И мне приходилось будить его, А потом петь ему песни. Иногда именно под звук моего голоса Он все же немного ел, А я смотрела, как маран Делит для нас остатки еды, Как оставляет мне куски побольше. И внутри... Все скручивалось в узел от страха и стыда. Это из-за меня. Все из-за меня. Я приношу только несчастье и боль. Люди, верные мне, страдают от любви к своей эгоистичной велярии. Я должна была отпустить их обоих. Нова Я больше не могла думать только о себе. Я должна заботиться о моем сыне и да простят меня Маран, и безымянный Астран, я все же выберу своего малыша. Пусть потом меня покарает Илин или сам Саанан, но позже, немного позже, я согласна заплатить за свои грехи. А если бы я знала, что расплата придет так скоро. Наш спутник был немногословен. Он уезжал утром и возвращался вечером, говорил, что у него есть обязанности, и люди нуждаются в его помощи. Оспа распространялась с бешеной скоростью, вой овдовевших женщин и осиротевших жен и матерей доносился отовсюду. По ночам мы слышали его особо отчетливо, как и треск костров, то сжигали тела усопших от болезни, или от голода. Астран возвращался из этого пекла. В запыленной одежде, покрытой сажей, садился у очага и грел окоченевшие руки. Не знаю почему, но мы с Маран ему доверяли. Он слышал слишком много и до сих пор не предал и не выдал нас. Моя маленькая волазская рабыня Суетилась возле него, готовила ему чай из трав и иногда тайком отдавала свой кусок хлеба, но он всегда замечал и не брал. Когда у нас все же закончилась еда, Астран вернулся из города и тихо сказал, поставив на стол котомку с куском хлеба, который мы поделили на троих, что нам нужно идти в храм, если мы этого не сделаем, то умрем с голода. Я ответила твердым отказом, и Маран сказала, что попытается найти для нас еду. Но все, что им удавалось принести, это были лишь подаяния Астрану за молитвы. У меня начало пропадать молоко, и Вэй теперь почти не спал. Он кричал от голода а я ходила с ним по комнате, укачивая и чувствуя, как от слабости у самой подгибаются колени. Я боялась говорить Маран, что меня все чаще и чаще лихорадит и бросает в пот, а иногда я так сильно мерзну, что потом не чувствую своих пальцев. Мне было страшно, что она начнёт уговаривать меня ехать в храм к Донату, ведь Рейн так близко. Осталось подождать совсем чуть-чуть, и пусть мой жестокий палач сам вершит мою судьбу. Я устала бегать и прятаться. Я устала надеяться на чудо. Чудес не бывает ни в нашем мире и ни для меня. Теперь я с горечью понимаю, что ошибалась даже в этом. Чудеса люди вершат своими руками. Я же погружала себя в ад ошибкой за ошибкой. Мне становилось все хуже, а малыш так громко кричал, что, казалось, у меня разрываются барабанные перепонки. Он кричит, а я плачу, пытаюсь выдавить из груди хотя бы каплю молока, заматываю крошки хлеба в материю и даю ему пососать, но это ненадолго, как и теплая вода. Иногда молоко все же пребывало, если мне удавалось поесть и много пить. Но оно было таким жидким, таким водянистым, и появлялось все реже и реже. От отчаяния я рвала на себе волосы, а лихорадка все усиливалась. Я уже не могла встать с постели и скрывала это так долго, как могла, прикрываясь тем... Что Вайлин только уснул, и я не хочу его тревожить, если встану, он проснется. А спал он теперь все дольше. И мы все знали почему. Ребенок голодал. О, Илин, будь он постарше, я бы отрезала себе руку или ногу и дала ему поесть. Но он слишком мал. Он настолько крошечный, что у меня сердце сжималось при взгляде на его личика и на сморщенные кулачки. Я не отходила от него ни на шаг, пока Маран вдруг не увидела, как меня трясет, пока я пытаюсь приложить вея к груди. Она тронула мой лоб через материю и в ужасе отняла руку. У вас жар, вы больны! Вот почему нет молока! Малышу нужна кормилица или хотя бы козье молоко Одесса. Вы погубите и себя, и его своим упрямством. Нам нужно согласиться со страном и ехать в храм. Потом мы что-то придумаем. Я отрицательно качала головой и со слезами пыталась приложить малыша к груди. Он кричал все слабее, а у меня сердце разрывалось от ужаса, пока мне не стало настолько плохо что я не смогла даже взять его на руки. Тогда я начала просить их уйти без меня. Идти в храм или пробираться в Нахадас, а, может быть, вернуться в Женар. Они справятся сами. А я? Мы с Ваэлином останемся здесь. Мы будем ждать его отца. Маран кричала, что я обезумела. Она падала передо мной на колени и умоляла жалиться над ней, когда я начала ее гнать. Она целовала мне ноги и просила позволить ей увести нас, не принимать жутких решений. Ведь Рейн может и не зайти в эту деревню. Он может пройти мимо, а дома просто сжечь. Он может и вовсе обойти на ходас. И даже если найдет меня, то кто сказал, что волосарский вильар пощадит беглую дочь Ода первого? Маран не верила в это. Она слишком хорошо знала, доздала да чтобы понимать, какая участь ждет нас всех, если Рэй найдет меня. Но меня жрала лихорадка, и мой рассудок помутился. Я ее не слышала. Я прижимала к себе Вейлина и кричала, что никуда не уйду. Ближе к ночи я начала бредить. Мне казалось, что я с Веем иду по тому самому полю с красными цветами навстречу восходу, а там, там нас ждет Анис и мама. Они тянут к нам руки и зовут нас все громче и громче, а я улыбаюсь, прижимая сына к себе и кричу им, что скоро мы встретимся. Но я жду Рейна. А потом, потом мы с Вейлином обязательно придем к ним. С того момента я почти ничего не помнила. Амаран приняла решение за меня. Она собрала наши вещи, дождалась Астрана и сказала, что мы готовы ехать в храм. Пусть везет нас. Может быть, прими я сама это решение раньше? В дороге. Я иногда приходила в себя от крика малыша. Прижимала его сильнее к себе и погружалась в беспамятство, когда он стихал. Я молила Илена пощадить нас, не забирать моего сына, а дать нам еще один шанс. «Маленький, ничтожный шанс все исправить». Я слышала, как Маран в тревоге говорила, что, возможно, у меня начинается сыпь, и это первые признаки заболевания. Меня нужно быстрее показать лекарю, но сделать это можно только в храме, где будут знать, кто я и как правильно прикасаться к ниаде. Когда я снова пришла в себя, то увидела резные потолки. С пятилистниками, и услышала тихие перешептывания рядом. Увидев доната, я, кажется, закричала, а его лицо перекосилось то ли от того, насколько я была ужасна в своей болезни, то ли от известия о ребенке. Он отдал приказ нести меня в пристройку для слуг и немедленно звать лекаря. Дальше. Все слилось для меня в какой-то нескончаемый кошмар, в котором я видела своих мертвых воинов и баордов, пожирающих их плоть, а потом за мной гнались тени. Стремительно расползаясь по снегу чудовищной паутиной, они обматывали меня в свой ледяной кокон, обвивались вокруг горла, и отнимали у меня сына. Он кричал, пока они выдирали его из моих рук, а я истошно выла и держала его, что есть силы, прижимала младенца к груди и просила не забирать, не трогать моего малыша. А потом стало так пусто. Я больше не чувствовала его тело на своем теле, не слышала хрупкого дыхания, сердцебиения и его плача. Стояла посреди голой, обледенелой пустыни и понимала, что осталась совсем одна, никем не принятая, никем не прощённая, проклятая. Моё белое траурное платье испачкано кровью. Она стекает с моих волос и рук прямо в снег. Я стою по колено в окровавленном снегу, И зову своего мальчика, но его нигде нет. Где-то вдалеке надтреснуто смеется старуха Сивар. Я ее не вижу, но слышу ее хриплый голос. «Выть от боли станешь, проклятая и никем не прощенная. Проклятой станешь, проклятой помни». Я открыла глаза и в расплывчатом тумане увидела лицо Маран, залитое слезами. Она всхлипнула и прижала мою руку к своей груди. Слава богам, моя Десса, вы очнулись, вы вернулись ко мне. Я так молилась, так молилась о вас. Гела услышал меня. Как же я испереживалась о вас. Где мой сын? Каждое слово далось таким трудом, что мне казалось, я не говорю, а поднимаю на грудь камни, и от них моя грудная клетка трещит и ломается. Маран опустила взгляд, содрогаясь от рыданий и сильнее сжимая мою руку. Где Вейлин Маран? Принеси его мне. Но в ответ она лишь ниже опускала голову и рыдала все громче, отрицательно качая головой. Я вскочила на постели и впилась пальцами в ее плечи. Я трясла ее, а она ничего не могла мне сказать, но иногда слова не нужны. Я и так поняла, еще во сне, потому что я проснулась, а пустота вокруг меня так и осталась. Ледяным коконом. Я помню, как кричала и не узнавала свой голос. Он жив! Вы мне лжете! Вы забрали моего мальчика! Донат забрал моего ребенка! Отвечай! Иначе клянусь Илином, я вырву тебе сердце, Маран. Оспа! Он подхватил оспу и. О, Гела, дай мне силы сказать это! Он! На небесах. Ему уже хорошо и не больно. Помолитесь о нем, моя Десса, наш крошка. Я взвыла и оттолкнула ее от себя с такой силой, что она упала на пол. Лжешь! Ты лжешь мне! Я его чувствую, слышишь? Я чувствую, что он жив! Покажите мне его. Принесите мне моего сына. Я не верю ни единому твоему слову. И мне принесли тельца, завернутая в белую простыню с вензелями дома вияров. В этот момент я сама умерла. Мертвее не бывает. Меня сковало таким холодом, от которого каждый вздох. Походил на стон мучительной боли. Мой малыш, почему? Почему именно он? Чем он провинился перед тобой, Илин? За что ты забрал его у меня? Зачем позволил ему страдать? Или это ты меня так страшно наказал? Я не хотела смотреть на личика Вайлина. Испорченная сыпью. Я хотела запомнить его таким, каким видела последний раз. Больше я не произнесла ни слова. Я заперлась в келье с маленьким гробом и впустила туда астрелий только утром. Мне нужно было время попрощаться с ребенком. Нет, не осознать и не принять жуткую потерю, а попрощаться и прижать к себе в последний раз. Моего малыша не хоронили среди могил знатных вельмож. Его закопали с другой стороны храма, там, где хоронят раскаявшихся грешников. Над моим сыном Астрелли не пели поминальных молитв потому что он не лассар. Его просто опустили в могилу, присыпали мерзлой землей и положили сверху на холмик белые цветы. Я так и не ушла оттуда. Осталась там и лежала в снегу, напивая колыбельную и перебирая лепестки мертвых цветов пальцами. От боли мне казалось, Что я онемела и не могу пошевелиться. Не могу, да и не хочу. Теперь мое место именно здесь, как насмешка судьбы. Неада все же вернулась в храм. Может быть, если бы приняла свою судьбу изначально, не потеряла бы так много, что теперь от этих потерь. Превратилась сама в живого мертвеца. Не уберегла я нашего сына Рейна. Наказал меня Илен или другие жуткие силы. Отобрал самое ценное и дорогое и тебя отобрал. Нечего мне больше сказать тебе в свое оправдание. Проклинай и забудь меня. Не смей никогда меня прощать. Выкинь из своего сердца. Я останусь здесь, с моим мальчиком навечно. Буду петь ему колыбельные и приносить белые венки каждый день. Мой собственный голос разносился в воздухе эхом, плутал между деревьями и путался в свежих, И засохших венках, Улетал далеко К небу и звездам. Ты песню о ней Не пой в ночи, Когда плачет она, Наступает тьма. Ты имя ее Никогда не кричи, Замерзает от слез ее вода. Ты в глаза, мало не смотри,